День не принес ей ничего. Султан ожил и молился в мечети за свое спасение. Молилась ли она? Только отцовской молитвой. Ущедри, зовущую со страхом. Ущедри. Султан не звал ее. Может, и не вспоминал, может, и вовсе забыл. И все забыли. Даже кизля кизлярога Ибрагим куда-то исчез. Пропали все евнухи, не охраняли, не следили, скрылись все враз, так будто говорили, беги, вырывайся на свободу. А где ее свобода? За какими стенами, просторами и бесконечностью времени? Сидела в своих мраморных, раззолоченных покоях, не спала до утра, не смежила даже век, невольно прислушивалась к каждому шороху. к журчанию воды в фонтане, кав с криком своего истрадавшегося сердца, утомленно посматривала на разметанные в черных настенных кругах золотые буквы священных надписей, трепетавших, как птицы в окнах. И сердце у нее в груди трепетало так же, в ожидании неминуемого. А почему никто не шел за ней? Куда-то исчез великий визирь Ахмед-Паша, пропал кизля рога и молчит, тяжко молчит Сулейман. Уже узнал, что хотела его смерти, но видит Бог, не убивала его и не посылала убийц, потому что лежал мертвый. А разве можно желать смерти для мертвого? На рассвете неожиданно пришел вдруг взять Рустем. Скребся в дверь, как пес, изгнанный хозяином. Втиснулся на белые ковры приемного покоя султанша, панурой больше, чем всегда. Лицо под черной бородой было синюшное, будто у утопленника. — Что это с тобой? — вяло поинтересовалась Роксалана. Ваше Величество, я снова великий визирь. И так рано прибежал похвалиться, Ваше Величество. — Какой же ценой? «Кого-нибудь убил? Если бы!» Она посмотрела на него внимательнее. Слишком хорошо знала этого человека, которому когда-то была благосклонной, потом возненавидела его, в дальнейшем снова вынуждена была ему покровительствовать, чтобы снова охладеть, может, и навсегда. «Ага», — сказала она, не скрывая злорадства, — «уже знаю. Должен кого-то убить? Может, меня?» потому и прибежал на рассвете. Не мог дождаться утра. Рустем упал на колени, тупо мыча пополз к ней по ковру. — Ваше Величество, мама! Роксолана брезгливо отодвинулась от своего зятя. — Какая же я тебе мать! Хочешь напомнить, что отдала тебе свою дочь? Так знай же, не я отдала Михримах, а Султан. Убийца хотел иметь своим зятем тоже убийцу. Разве не ты убил Байду? А я, если и имела еще после того, какие-то надежды на твое очищение, то только потому, что у тебя славянская душа. Но теперь знай, человек может разговаривать на том же языке, что и ты, а быть величайшим преступником. Язык не имеет значения. А душа, разве ее увидишь в человеке, была слепой и теперь должна расплачиваться. Так зачем пришел? Хвастать или убивать? Ваше Величество, умоляю вас, выслушайте своего раба. В самом деле раб. И все здесь рабы. Может, и сам султан тоже раб, только она свободна. потому что не поддавалась никому и ничему, и не поддалась. Не боялась ни угроз, ни предсказаний. Когда солнце будет скручено, когда звезды облетят, и когда море перельется, и когда зарытое живьем будет спрошено, за какой грех она была убита, может, лишь тогда узнает душа ее, что приготовлено ей на этом свете. Но нет. Клянусь движущимися обратно, текущими и скрывающимися, и ночью, когда она темнеет, и зарюй, когда она дышит. Буду бороться даже с безнадежностью, чтобы самой смерти навязать высокий смысл жизни, как зерно, которое умирает, чтобы жить снова и снова неистребимо вечно.